Глава 12. Спаситель. В себя я пришел, когда солнце на западе почти убежало за край горизонта. Самого светила за кронами я, естественно, видеть не мог, но, судя по густоте сумерек, вечер был готов вот-вот обернуться ночью. Мы сидели на ветке какого-то дерева. Вернее, я уже лежал, а ребята укладывались. Надеюсь, это все еще идут те же сутки. Не мог же трахотар меня вырубить на неделю? Или все-таки мог? Ты проспал чуть больше часа. Зачем? Пальцы правой руки скользнули по шероховатой коре, тело вновь меня слушалось. Мне нужно было проверить свои возможности. Мои возможности, ты хотел сказать. Наши. Хочешь ты того или нет, но теперь мы с тобой неразрывно связаны. Это тело и не твое тоже. «Я должен был узнать, какой функционал мне доступен». «Так вот оно что. Я все понял. Способности пожирателя. Похоже, они только мои. Иначе я так и спал бы до завершения игры или до смерти Раисанова тела. Ничего личного, только сухой прагматизм. Трохотар считает себя умнее меня и забрал бы себе роль пилота без колебаний. Бездушный робот». «Я не обиделся, но ты не прав». «То есть, не во всем прав. Я не считаю себя умнее. Я просто умею просчитывать и не подвластен эмоциям. В каких-то моментах я и действительно мог бы, как ты говоришь, забирать управление на себя. Но да, способности пожирателя подчиняются только тебе. И обычные скоростника тоже. Причем отключение твоего сознания на это никак не влияет. Можешь не переживать, Саша, рулить этим телом тебе». «Но я оставляю за собой право вмешаться, если сочту, что ты собираешься совершить глупость». «А вот это пожалуйста. Глупости я насовершал уже выше крыши. Только где ты девался? Камня нет ни в одном из карманов. Шнурок на шее — это же амулет из смолы?» «Да, он. Пока ты спал, решили распределить, чтобы не потерять сразу все, если с Гвиду что-то случится. Браслеты Хамана тоже разделили, как и все остальное. Как раз закончили перед тем, как лечь». Твоя идея, небось? Да, моя. Не знаю, почему вы не сделали этого раньше. Хорошо, только ты не ответил, куда делся сам. Я в тебе. Это ясно. Я про сам камушек спрашиваю. Про него я и отвечаю. Объем структурного вещества распределен по костям и сухожилиям нашего тела. «Теперь тебе будет сложно проломить череп или сломать ногу-руку. Да и на шурсе потянешь совсем другие нагрузки. Считай, укрепил тебя». «Ого, ты, оказывается, и так можешь? Я говорил, что от нашего союза и тебе будет польза». «Это да, привалило так привалило. Укрепление организма и личный встроенный искусственный интеллект. Это же он мне теперь вероятности всякого разного выдавать сможет. Круто!» На последнее сильно не рассчитывай. Все зависит от количества вводных, многие из которых могут быть неизвестны. Зато добавь к плюсам охрану. Мне ведь не нужен сон. Даже при закрытых глазах я многое вижу и слышу. Как менталист, что ли? Увы, в очень урезанной версии. Шагов за 20 могу почувствовать живое существо. За 50 сектов Роя или Силаров. «Радиус сильно сужен из-за излучения наших амулетов, но это необходимая жертва. Тем более, что слух никто не отменял. Тут все зависит только от тела Рейсана, а у него с ушами все в полном порядке». «Радуешь? А что с минусами? Ты говорил, что не сможешь залезать больше в головы окружающих. Протестировал?» «Да, не могу. Но хуже другое. Я потерял связь с собой остальным». К сожалению, мы больше не будем владеть информацией из предгорий. Разве что оставшийся там я решу завербовать еще одного игрока, и еще один кусочек меня вынесут за границу. Ну и нам повезет встретить ту пару. В общем, на это не стоит рассчитывать. Занимаемся своим делом. А какое, с твоей точки зрения, оно наше дело? Подозрительно поинтересовался я. Перейти на следующий раунд игры. Мгновенно откликнулся трахотар. «Вы с Гвиду решили все правильно. Нужно собирать свой десяток. Этим и займемся. Но сначала...» «Снимем салоя твою принцессу и прикончим Дрейку Саре», — перебил меня робот. «Это глупая трата времени, но я знаю, что ты не отступишься, и потому отговаривать не собираюсь. Вероятность того, что ты передумаешь, меньше процента». «Расстроился, что без меня магия не фурычит?» С издевкой мысленно хохотнул я. Все-таки я главный в нашем тандеме. Без меня Трохотар ни на что не способен. Придется ему считаться с моими желаниями, и мы оба теперь это знаем. Если и был у него изначально план по захвату Райсановой тушки, то он приказал долго жить. «Саня рулит!» «Стирать бы я тебя не стал в любом случае!» Ровным, совершенно необиженным голосом сообщил Трахотар: «Без нужды я не убиваю разумных. Но не думай, что я теперь твой послушный безотказный помощник». «Если попытаешься как-нибудь избавиться от меня, я заберу контроль над телом и прикончу кого-нибудь из твоих друзей. Ту же Толу. Ты ведь испытываешь к ней больше чувств, чем пытаешься доказать самому себе. Во сне с этой задачей несложно справиться и без применения дара. Сука! Меня словно огнем обожгло. Да он... Да я... Да хрен там! Угрожаешь? А ну давай, читай мои мысли!» «Выкинешь нечто подобное и кобзда всему. Не прощу. Придется тебе и меня убивать. Блефую? Ты же знаешь ответ!» «Успокойся. Это не угроза. Просто предупреждение. Я описал тебе самый крайний случай. У нас с тобой одна цель и вероятность такого развития событий стремится к нулю. Даже думать не смей!» Успокоишься тут. Страх и гнев продолжали бороться за первенство. Он ведь может, действительно может, и как с этим знанием жить в любой момент. Извини, я неправильно просчитал твою реакцию. В таком состоянии ты опасен, можешь наломать дров, впредь постараюсь не злить. Уж постарайся! Мне невыгодно держать тебя в страхе. Ты умен и должен понимать, что при данных обстоятельствах я буду с тебя пылинки сдувать. Без твоих способностей мне не добиться желаемого. Л. Логика. В ней родимой его главная слабость. Я знаю, что стоит от него ожидать, а он не может похвастаться обратным. Все-таки мы, человеки, весьма непредсказуемые существа. Наверное, стоит и правда расслабиться. В ссоре со мной, в настоящей ссоре, для Траха нет логики и нет выгоды. Трах. Я буду звать тебя Трах. Давай спать. Мне, в отличие от тебя, нужен отдых. «Называй как хочешь, напарник, твоя смена последняя. Спокойной ночи!» Передвигаться по исконному лесу как раньше, верхами по веткам деревьев, имея в отряде четверых боевых пятерок, воскресителя лекаря и дозорного фили, было не то что бессмысленно, а даже немного стыдно. «С такой мощью нам бояться каких-то паршивых сектов!» По низу, даже свернувшейся на выходе из предгорей грязью, что теперь притворялось болотом у нас под ногами, идти было легче, а главное — гораздо быстрее. Растянувшись цепочкой, скакали от лопуха к лопуху, от растущего горизонтального листа, купавшей с дерева ветки, от нагнутого стебля к выступающему из земли корню, от редкого сухого участка к низковисящей лиане. И так целый день. Встреча с Роем, в принципе, тоже не особо пугала. При наличии источника маны с ресурсом, каким выступит любой изверг, без которых сейчас стаи не шастают, мы автоматически превращаемся в отряд смерти. Не смертников, а тех, кто таковую несет всем врагам, посмевшим встать на пути. Признаться, я втайне даже желал поскорее наткнуться на рой. Необходимость беречь запасы горючки выбешивала. Эх, Джексон, Джексон, крысячая ты падла. Кинул нас и удрал в безвозвратное небытие. Как же удобно было иметь под рукой заправщика. Теперь каждый раз перед тем, как уйти в шурс или шарахнуть огнем, мы задумываемся, а есть ли в том необходимость вообще. Вдруг за следующим деревом притаилась какая-то жопа, и нам срочно понадобится телепорт. Или дистанционный поджог. Умом понимаешь, что какой-либо по-настоящему опасный враг сам же нас и наполнит энергией, а все равно жаба душит, не дает сливать ману на мелочи. «Фигня вроде, а напрягает. За три недели пути я из этой свербелки успел развить целый комплекс. Чертовая энергозависимость. Америкос-наркодилер сделал свое черное дело. Подсадил на иглу. Теперь не успокоюсь, пока не завербую в отряд еще одного манника-попаданца. Зато моя мелкая женушка от своей алкозависимости, наоборот, почти излечилась». Начавшаяся снова встречаться, нет-нет, на нашем пути ферсили, хоть по-прежнему и манили ее, но у Лими получалось себя сдерживать. С нашей помощью, конечно, и не всегда. Разок она все-таки налокалась. но в целом у Фили получалось себя контролировать значительно лучше. А виной тому было постоянное чувство тревоги, что в последнее время преследовало мою супругу. До земель ее племени еще оставалось прилично, когда мы наткнулись на первое брошенное какими-то другими филе гнездо. Судя по отметинам на коре древа бутылки и по нескольким выеденным мелкими сектами панцирем, валяющимся на поляне, причиной ухода малявок стал рой. Новые времена изменили привычный порядок вещей. Теперь орды роботов-насекомых прут в невиданных прежде количествах. Неудивительно, что местным жителям становится все сложнее прятаться самим и прятать свои поселки. Хорошо еще, что фили обделены даром, а то бы им пришлось еще хуже. так второй рой идет не за ними, но случайным жертвам, затеянной богами игры, от этого не легче. Не дай создатель и до родного племени Лими сумели добраться. Я как в воду глядел. Дерево-гнездо, где мы распрощались с раненым краклом и свитом, стояло обугленным остовом на вытоптанной лапками секта в поляне. Магмары или изверг, способный плеваться огнем. Мелкая, уж насколько она духом сильна во всем, что не касается выпивки, при виде трагичного зрелища тотчас разревелась. Она уже на подходе к дому начала подвывать, ссылаясь на отсутствие встречающих наш отряд родичей. «Обычно разведчики племени загодя палят гостей». «И куда теперь?» – растерянно произнес Ферц, глядя на сгоревшее дерево. Ответом на его вопрос послужил прилетевший с другого края поляны свист. «От дальней опушки к нам несся маленький парень Фили. Мелкая немедля прекратила реветь и радостно засвистела, запищала на своем языке. Чувак был явно из ее племени». Вскоре, благодаря переводчице, мы уже знали, что Клипсилитилити хоть и понесли серьезные потери в сражениях с Роем, но не истреблены полностью. Остатки четырех некогда многолюдных, вернее, многофильных семей укрываются от текущих с запада сплошной рекой сектов под одним из редких в этой части исконного леса Хаджей в двух днях пути отсюда. Мудрый вождь Свитсимисиль Мисвисваль до конца верил в возвращение великого колдуна и своей внучки. Отчего, несмотря на риск, и держал здесь дозор, регулярно меняя караульных. Правда, наш путь к новому дому племени Лими занял времени вдвое больше. Все-таки люди, даже такие тренированные, как мы, передвигаются значительно медленнее шустрых малявок. Далековато пришлось уйти бедолагам от своих привычных угодий. И, как выяснилось, не им одним. Пока топали, проводник через Лими рассказал нам про все, что творилось на землях Клипсилитилити после нашего ухода к горам. Рой. От него постепенно жизни не стало, что сородичам моей женушки, что ближайшим соседям. Про дальних информации нет, но наверняка у всех фили, заселяющих западный край исконного леса, ситуация одинаковая. Секты ведь не ползут к какому-то конкретному Аллою. Их цель – вся роща великих деревьев. Мирок-полигон равномерно запружен теперь этой дрянью. У Фили нет магии, и прятаться под хаджами, как людям из вольных родов, раньше им не было смысла. Теперь все изменилось. Не то чтобы сектов отпугивает излучаемая волшебными деревьями энергия, но от чего-то они все равно стараются их обходить. Если, конечно, погоня за каким-нибудь глупым селаром не приведет в потаенное место. Неудивительно, что единственный на всю округу Баобаб, пока не обнаруженный Роем, стал пристанищем всех окрестных племен. Со слов Дозорного, сейчас под Хаджем ютится около двух тысяч фили, все, что осталось от четырех местных племен. Две тысячи фили и один человек. Наш червячок, хвала создателю, тоже выжил, и не просто выжил, а заработал серьезный авторитет. Менталист теперь постоянно несет дозор вместе с лучшими воинами племен в дне пути на запад от Хаджа. Его способности позволяют обнаружить рой раньше, чем тот обнаружит их. Кракл уже дважды отводил от поселка беду. В прямом смысле слова отводил. Снимал амулет и бежал в противоположную от волшебного дерева сторону. Даже хромой, а залечить ногу до конца местным лекарям так и не удалось, червь не растерял свои скорость с выносливостью. Задаст направление рою и снова под смоленую шапку-невидимку. Напарники Фили таскают амулет по пятам. Рабочая тактика, но любая случайность может запросто испортить весь план. А мы как раз и шагали к поселку четырех племен с запада. «Расскажите! Расскажите мне все!» Прихрамывая, мчался к нам Кракл. «Интересно же! Очень интересно! Мы тоже рады, что ты жив, червячок!» Расплылась в довольной улыбке Тола. «Тебя здороваться не учили?» — спросил родича хмурый Грай. «Расскажем, расскажем!» — успокоил я любопытного видящего. «Знакомься, это наш новый друг, Гвидо. Он лекарь!» Кракл по очереди принялся тискать нас, задержав больше нужного руки Натальи и Толы. — Лекарь? Это очень хорошо. Нам нужны лекари. — Нам? — удивился Грай. — Да, Грайка, нам. У меня теперь аж четыре жены, по одной из каждого племени. Трах-трах не могу, но долг крови на мне. Я за свою новую родню костьми лягу. Знаешь, какие они интересные? — О, мы знаем, — встрял в разговор диких я. — Сам женат на одной. — Ладно, потом все. Напустил еще больше серьезности на свою вечно кислую рожу Кракл. «Что у вас со ступенями? Небось успели возвыситься там без меня?» Что уж, сам напросился. Пришлось вогнать червя в ступор, поведав, что все мы пятерки. Такого выражения лица у червя не видел не то, что я, но играй, знающий его с детства. Глаза бедолаги едва не вывалились из орбит. Так он их круто выпучил. От обморока Кракла пришлось спасать Гвидо, который, в отличие от всех нас, решил перейти от разговоров к делу и в две секунды расправился с хромотой червя. Тут уже пришел черед радостно удивляться обступившим нас Филе. Мы даже не заметили, как один из дозорных удрал, дабы как можно быстрее доставить в поселок благую весть Как следствие, на поляне у хаджа нас встречали не только вожди четырех племен во главе с нашим старым знакомцем Свитом Но и десятка три покалеченных в сражениях с роем страдальцев Остальные две тысячи фили, ну или почти, грудничков и немощных старцев я не заметил, тоже присутствовали, но держались слегка в стороне «Великий колдунь Санья, я знал, что вы вернетесь!» Торжественно просвистел Светсимисиль, сложив руки на груди в приветственно-благодарственном жесте. «Такие могучие колдуны просто не могли пасть! Богиня берегла вас, дабы вы помогли сберечь племя ее детей после!» «Четыре племени!» Быстро поправился вождь Клепсилитилити. «Я сделаю для вас все, что смогу, вождь!» Гордо задрал я челюсть. «Среди вас колдун-лекарь!» прищурился свит. «Излечите тех, кому наши травники не могут помочь. Все они пострадали, борясь с нашим общим врагом». «О чем речь, вождь?» Я кивнул Гвидо, и тот тут же пошел вдоль коллег с надеждой протягивающих к нему кто руки, кто культи. Здесь уже было не до экономии маны с ресурсом. Когда баки у итальянца пустили, я переливал ему наши запасы. Фили молодцы, подготовились, вытащили на поляну даже всех неходячих». Не вопрос, виду в легкую отрастит бедолагам даже недостающие части тела. Роя поблизости нет, можно в кое то веки и обнулиться. За полчаса итальянец поставил на ноги всех, кого требовалось, попутно излечив и самих вождей от ортеза и некоторых других возрастных болячек. На радостях свит даже объявил пир в нашу честь. Но прежде чем мы направились к уже накрытым столам, на вершину хаджа, вождь отвел меня в сторону и с выступившими на глазах слезами поведал совсем сокровенное. «Спасибо, Санья. У меня только на вас и была надежда. Не вернись вы, не знаю, что бы я делал. Что бы мы делали? Народ Фили гибнет, мое племя гибнет. Спасение только одно — уходить». «И куда?» — настороженно спросил я. «За великие деревья, к большой воде, путь не близкий и полон опасностей. Сами, боюсь, не дойдем, но с тобой...» «Спасибо, что пообещал нам помочь. С вами, великими колдунами, любая дорога, даже самая долгая и опасная нам по силам. Спасибо, Саня. Очень рад, что с тобой породнился. Ты наш спаситель!»